Глава двадцать девятая. Маленький шантаж. Как уже сказано, тем утром госпожа Хета Хеберли и Энна Клуге позавтракали почти молчком и приступили к работе в магазине, бледные от почти бессонной ночи и глубоко погруженные в собственные мысли. Хета Хеберли думала о том, что завтра Энна непременно должна уйти, а Энна, что нипочём не даст выставить себя за порог. В этой тишине в магазин вошёл первый покупатель, долговязый мужчина, и сказал госпоже хеберле «Послушайте, у вас там в витрине волнистые попугайчики, сколько стоит парочка?» «Непременно парочка, я всегда считал, надо держать их парами». Тут Баркхаузен всплеснул руками и, разыгрывая удивление, нарочито плохо разыгрывая удивление, окликнул к луге, который как раз вознамерился тихонько скрыться в подсобке ба неужто ты энна я то гляжу и думаю не может это быть энна что ему делать в зоомагазине? а все же это ты приятель как поживаешь энна вцепившись в дверную ручку замер как вкопанный не в силах не убежать ни ответить Хета хеберли изумленно смотрела на долговязого который так дружески говорил с энна губы у нее задрожали ноги стали как ватные вот она опасность Значит, он всё-таки не врал, гестапов правду его разыскивает. Потому что это дылда с трусливой и одновременно жестокой физиономией наверняка гестаповский шпик. Но когда опасность стала реальностью, Хета Хеберли дрожала только телом. Дух её был спокойный, говорил ей, «Сейчас Энна в опасности, и каков бы он ни был, ты никак не можешь бросить его на произвол судьбы». И она сказала этому человеку, с колючим, всё время ускользающим взглядом, впрямь похожему на махрового шпика. «Может быть, вы пьете с нами чашечку кофе, господин? Как ваше имя?» «Баркхаузен». «Эмиль Баркхаузен», — представился шпик. «Я старый приятель Энна, давний кореш. Какой замечательный номер он провернул вчера с Эдебаром, а, госпожа Хеберли? Мы с ним встретились в спортивном баре. Он вам не говорил?» Хета глянула на Энна. Тот по-прежнему стоял, держась за ручку двери, как в тот миг, когда Баркхаузен дружески к нему обратился. Воплощение беспомощного страха. Нет, он ничего не сказал ей о встрече со старым знакомцем. Напротив, утверждал, что никого из знакомых не видел. Значит, опять обманул. Себе же на беду, ведь совершенно ясно, как этот шпик обнаружил его прибежище. Сказал бы, вчера вечером можно бы успеть его спрятать. Однако сейчас не время пенять на клуге. Не время уличать его во лжи. Сейчас время действовать. И она повторила. «Давайте-ка выпьем кофейку, господин Баркхаузен. Покупателей сейчас немного. Энна, ты присмотришь за магазином, а я потолкую с твоим приятелем». Хета Феберли превозмогла и телесную дрожь. Она думала лишь о том, как было тогда с её Вальтером, и черпала силы в этих воспоминаниях. Знала ведь, ни дрожь, ни слёзы, ни призывы к милосердию тут не помогут. Нет у них сердца у этих гитлеровских и гиммлеровских палачей. Если что и поможет, так это мужество, бесстрашие, смелость. Они думают, все немцы трусы, вот как Энна сейчас. Но она не трусиха, нет. Хета, вдова Хеберли, не трусиха. Своим спокойствием она заставила обоих мужчин безоговорочно подчиниться. Выходя в комнату, она добавила. И без глупости, Энна. Бежать бессмысленно. Подумай о том, что твое пальто висит в комнате, да и деньги у тебя в кармане вряд ли найдутся. Вы умная женщина, сказал Баркхаузен, усаживаясь за стол и глядя, как она ставит перед ним чашку. И энергичная, а я и не догадывался, когда вчера вечером впервые вас увидел. Их взгляды встретились. Ну вообще-то, поспешно добавил Баркхаузен, вы и вчера вечером действовали энергично, когда он елозил перед вами на коленках, а вы захлопнули дверь у него перед носом. небось до утра ему не открыли, а? При этом наглом намёке щёки Хетт и Хеберли слегка зарумянились. Выходит, у этой постыдной, отвратительной сцены вчера вечером даже свидетель был. Вдобавок такой мерзкий. Но она тотчас овладела собой и сказала. «Полагаю, вы тоже человек умный, господин Баркхаузен, и мы не станем сейчас говорить о мелочах, а обсудим серьёзный вопрос. Полагаю, речь пойдёт о сделке? Может быть, очень может быть» торопливо заверил Баркхаузен, невольно оробев от темпа, заданного этой женщиной. «Итак», — продолжала госпожа Хейберли, — «вы желаете купить пару волнистых попугайчиков?» «Полагаю, чтобы затем отпустить их на волю. Ведь от сидения в клетке попугайчикам проку мало». Баркхаузен почесал затылок. «Госпожа Хейберли, насчёт попугайчиков вы сложновато завернули. Я человек простой, выпади куда хитрее меня». «Надеюсь, вы меня не одурачите?» «А вы меня?» «Боже упаси! Давайте поговорим открыто, открытую, без всяких там попугайчиков и прочего. Скажу вам, как на духу, всю правду. У меня поручение от гестапо. Точнее, от комиссара Эшериха, если вам это имя что-нибудь говорит». Хета покачала головой. «Мне поручено выяснить, где прячется Энна. И всё. Почему и зачем, я понятия не имею». «А я, надо вам сказать, госпожа Хеберли, человек простой и открытый!» Баркхаузен наклонился к ней. Она смотрела ему прямо в глаза, колючий, сверлящий. И простой и открытый человек не выдержал, отвёл взгляд. «Вообще-то, поручение меня удивило, госпожа Хеберли, честно вам говорю. Ведь мы с вами знаем, что за человек, Энна. Ничтожество он. В голове одни только бега да бабы». И за этим Энна охотится гестапо, причём ещё и политический отдел. А у них там сплошняком государственная измена и репу долой. Я не понимаю. А вы?» Он с ожиданием воззрился на неё. Взгляды их снова встретились и снова, как в прошлый раз, он не выдержал. Отвёл глаза. «Вы продолжайте, господин Баркхаузен, продолжайте», — сказала она. «Я вас слушаю». «Умная женщина», — кивнул Баркхаузен чертовски умная и энергичная. Когда вчера он елозил на коленках, мы решили говорить только о деле, господин Баркхаузен. Ну, разумеется. Я ведь честный, по-настоящему открытый немец, и вы поди удивляетесь, что я из гестапо. Небось, так и думаете? Нет, госпожа Хиберли, я не из гестапо. Я только иной раз на них работаю. Человеку охота жить, верно? А у меня пятеро ребятишек дома. Старшему аккурат тринадцать сравнялось. И всех надо кормить. — К делу господин Баркхаузен. — Нет, госпожа Хибберли, я не в гестапо. Я человек честный. И когда услыхал, что они ищут моего дружка Энна и даже сулят большое вознаграждение, я давно знаю Энна и подлинно друг ему, хоть мы иногда и ссорились. Вот я и подумал, госпожа Хибберли. — Глянь-ка, они ищут Энна, эту мелкую сошку. «Коль я подумал я, понимаете, госпожа Хеберли, — то смогу, пожалуй, легонько ему намекнуть, чтобы смывался, пока есть время». А комиссару Эшериху я сказал так. «Насчёт Энна не беспокойтесь, я вам его доставлю, ведь мы с ним старые друзья. Тут я и получил задание и денежки на расходы. Теперь вот сижу перед вами, госпожа Хеберли, а Энна в магазине хозяйничает, и, в общем-то, всё в ажуре». Некоторое время оба молчали. Баркхаузен выжидательно госпожа хиберли задумчиво. Наконец она сказала. «Значит, гестапо вы ещё не уведомили?» «Конечно нет. С ними мне не к спеху. Они ж всё дело испортят». И он тотчас поправился. Сперва я хотел предупредить старого кореша Энна. Опять молчание. И опять Хета хиберли в конце концов спросила. «Какое же вознаграждение посулило вам гестапо? Тысячу марок» огромные деньжищи за такую мелкую сошку согласен госпожа хиберли я и сам обалдел но комиссар Эшерих сказал доставьте мне клуби я заплачу вам тысячу марок так вот и сказал и сотню на текущие расходы отвалил я их уже получил вдобавок к вознаграждению оба долго сидели в задумчивости потом госпожа хиберли опять заговорила про волнистых попугайчиков я не просто так сказала господин баркхаузен Ведь если я заплачу вам тысячу марок... Две тысячи, госпожа хеберли две тысячи по дружбе. Плюс сотни на расходы. Хорошо. Даже если я вам заплачу, а вы знаете, у господина Клуги денег нет, и меня с ним ничего не связывает... Ну-ну, госпожа Хибберли. Вы же глубоко порядочная женщина. Вы ведь не станете ради такой ничтожной суммы выдавать гестапо друга, который ползал перед вами на коленях. Я же вам сказал, у них чуть что государственная измена и реп удалой. «Вы ведь так не поступите, госпожа Хибберли». Она, конечно, могла бы сказать ему, что он простой, честный немец, как раз и собирается сделать то, чего ей глубоко порядочной женщине делать никак нельзя, а именно продать друга. Но она знала, подобные замечания не имеют смысла таким людям их не понять. И она сказала, «Так вот, если я даже заплачу эти две тысячи марок, кто даст мне гарантию, что волнистые попугайчики не останутся в клетке?» Увидев, как он опять в замешательстве чешет затылок, она тоже решила не стесняться. «Итак, кто даст мне гарантию, что вы, получив от меня 2100 марок, не отправитесь к кэшериху и не возьмете тысячу еще и с него?» «Как кто даст гарантию?» «Я, госпожа Хебберли, я дам вам гарантию, клянусь. Я человек простой открытый, и если что обещаю, то слово держу. Вы же видели, я сразу побежал к Энна...» И предупредил его, рискуя, что он смоется из магазина. И тогда все дельце на смарку. Хета Хеберли взглянула на него со слабой улыбкой. Все это прекрасно, господин Баркхаузен. Но как раз потому, что вы так дружите с Энна, вы поймете, что мне нужна для него полнейшая безопасность, если я вообще сумею собрать столько денег. Баркхаузен сделал успокаивающий жест, как бы говоря, что для такой женщины, как она, это наверняка не проблема. «Нет, господин Баркхаузен», — продолжала Хета Хебберли, увидев, что к иронии он невосприимчив, придётся говорить прямым текстом. «Кто же даст мне гарантию? Вдруг вы заберёте мои денежки?» Баркхаузен здорово разволновался при мысли, что может прямо сейчас получить головокружительную, никогда не виданную сумму в две тысячи марок. «А за дверью уже стоит агент гестапо, который арестует Энна. Мне требуются другие гарантии». Но за дверью никого нет, клянусь, госпожа Хеберли. Я же честный человек, зачем мне вас обманывать? Я к вам прямиком из дому пришёл, можете спросить у моей отти. Она перебила эти взволнованные заверения. Стало быть, подумайте хорошенько, какую гарантию вы можете мне дать, кроме вашего слова? Нет у меня других гарантий. В этом деле всё на доверии. И вы ведь доверяете мне, госпожа Хеберли. Я ж с вами как на духу. Да, доверие задумчиво произнесла Хета хеберли после чего оба погрузились в долгое молчание. Он ждал, какое она примет решение, а она ломала себе голову, как бы обеспечить хоть минимум безопасности. В магазине меж тем хозяйничал Энна Клуги. Обслуживал уже довольно густой поток покупателей, быстро и вполне сноровисто, даже шуточки иной раз отпускал. Первоначальный испуг, охвативший его при виде Баркхаузена, успел улетучиться. Хета сидит в комнате, разговаривает с Баркхаузеном, Она наверняка всё уладит. А раз она этим занимается, значит, выгнать его она грозилась не всерьёз. Так что ему сейчас полегчало, и снова получалось немножко пошутить. В комнате госпожа Хеберли нарушила затянувшееся молчание. «Итак, господин Баркхаузен, я решила вот что», — твёрдо произнесла она. «Мы заключим сделку на следующих условиях». «Да? Говорите же», — алчно перебил Баркхаузен. «Ещё немного, и деньги будут у него в руках». «Я дам вам две тысячи марок, но не здесь. Вы получите их в Мюнхене». «В Мюнхене?» Он ошарашенно вытаращил глаза. «Да на кой мне ехать в Мюнхен? Что я там забыл?» «Прямо сейчас», — продолжала она, — «мы вместе пойдем на почту, и я почтовым переводом отправлю на ваше имя две тысячи марок. Мюнхен, главный почтамт, до востребования». Потом я отвезу вас на вокзал, и вы ближайшим поездом поедете в Мюнхен и заберете там деньги. На Ангельском вокзале я дам вам билет и еще 200 марок на дорогу. — Нет! — обиженно вскричал Баркхаузен. — Я не согласен, я в такие игры не играю. Отправите меня в Мюнхен, а сами заберете на почте свой перевод. Перед отъездом я отдам вам квитанцию, в таком случае я не смогу отозвать перевод. — А Мюнхен? — опять вскричал он. — Зачем Мюнхен? Мы же честные люди. Почему не здесь, прямо в магазине, и дело с концом? В Мюнхен и обратно на это уйдет как минимум два дня, а Энна тем временем и след простынет». «Но, господин Баркхаузен, мы же договорились, именно за это я и плачу вам деньги. Волнистый попугайчик в клетке не останется. В смысле, Энна должен скрыться, за это я и плачу вам две тысячи». Баркхаузен, который на это ничего путного сказать не мог, мрачно буркнул. «Плюс сотню на расходы». «Да, плюс сотню на расходы. Наличными» на ангельском. Но и это не подняло Баркхаузену настроение. Он остался мрачен. Мюнхен. В жизни не слыхал такой чепухи. Казалось бы, всё проще простого и на тебе, Мюнхен. Как назло, Мюнхен. Почему тогда не Лондон? Можно ведь и после войны съездить. Всё на смарку. Попросту никак нельзя. Нет, давайте наградим сложностей. А почему? Потому что нет у вас доверия к согражданам, потому что вы недоверчивый человек, госпожа Хеберли. Я так вам честно, с дорогой душой. Я тоже вполне честно. Сделка состоится только на таких условиях и баста. Ну что ж, сказал Баркхаузен. Тогда я пойду. Он встал, взял кепку, но не уходил. Мюнхен меня совершенно не устраивает. Для вас это будет небольшое интересное путешествие, увещевала госпожа Хеберли. Поездка приятная, а в Мюнхене вкусно кормят и выпивка хорошая. Пиво там куда крепче нашего, господин Баркхаузен. «Выпивка меня не интересует», — сказал он, но не столько мрачно, сколько задумчиво. Хета Хеберли видела, что он ломает себе голову, как бы и деньги получить и всё-таки выдать Анна. Она ещё раз взвесила свой план. «Вроде бы не придерёшься». Он минимум дня на два убирал Баркхаузена с дороги, «Если дом в самом деле не под наблюдением, а это она очень скоро проверит, за это время она вполне успеет спрятать Энна». «Ладно», — наконец сказал Баркхаузен и посмотрел на неё. «По-другому никак нельзя, госпожа Хиберли. «Никак», — ответила она. «Таковы мои условия, и я от них не отступлю». «Тогда я, пожалуй, согласен», — сказал Баркхаузен. «Не пускать же на ветер две тысячи марок». Это он сказал скорее себе для собственного оправдания. «Поеду, стало быть, в Мюнхен. И вы прямо сейчас пойдёте со мной на почту». «Прямо сейчас», — задумчиво произнесла госпожа Хеберли. Хотя он наконец-то согласился, ей было по-прежнему неспокойно. Без сомнения, Баркхаузен затевает новую пакость. Надо непременно выяснить, какую. «Да, сейчас пойдём», — повторила она. «То есть сперва я должна немного привести себя в порядок и закрыть магазин?» «Зачем вам закрывать магазин, госпожа Хидерли?» Тут же спросил он. «Энна ведь здесь». «Энна пойдёт с нами», — сказала она. «Это ещё зачем? Энна же не имеет касательства к нашей сделке». «Я так хочу». «Ведь не исключено», — добавила она, «что Энна арестует в ту самую минуту, когда я переведу вам деньги». «Такие нечаянности вполне возможны, господин Баркхаузен». «Да кто ж его арестует?» «Ну, например, шпик за дверью». «Да нет там никакого шпика». Она усмехнулась. «Можете сами убедиться, госпожа Хеберли. Пойдите, гляньте. У меня никакого шпика за дверью нету. Я честный человек». Она упрямо повторила. «Я хочу, чтобы Энна пошел с нами. Так будет надежнее». «Вот ведь упрямая ослица!» Со злости вырвалась у него. «Ладно, пусть Энна идет с нами. Только давайте поживее». «Ну, спешить нам особо некуда», — сказала она. «Мюнхенский поезд отходит около двенадцати». «Времени у нас сколько угодно. А теперь прошу прощения, я оставлю вас на четверть часика. Мне надо привести себя немного в порядок». Она испытующе посмотрела на Баркхаузена. Тот сидел за столом, внимательно глядя на стекло, за которым виднелся магазин. «Ещё небольшая просьба, господин Баркхаузен. Не говорите сейчас с у него полно работы в магазине и вообще». «О чём мне говорить с этим дураком?» сердито бросил Баркхаузен. Я с пустамелями вообще не разговариваю. Однако он послушно пересел и теперь держал в поле зрения дверь комнаты и окно во двор.